его силы ленинской логики, а отнюдь не силы командования, как изображают дела его противники. Можно сказать, что именно с этой идейно-исходной позиции в этой дискуссии борьбы за ленинизм начинает разворачиваться величие Сталина как будущего вождя партии. Его беспредельная идейная верность Ленину, как он не раз повторял, своему учителю его беззаветности и непреклонности в борьбе с врагами ленинизма несмотря на клеветнические нападки на него вызывали уже в тот период глубокие симпатии и глубокое уважение к нему со стороны ленинцев активистов партии в том числе и у меня непосредственно работавших под его руководством наблюдавшими каждодневностью ощущавшим его деятельность беззаветность Бесстрашие и самотверженность в борьбе за ленинскую партию. Победа партии и ее ЦК, одержанная над троцкистским блоком в дискуссии 1923 года, была победой ленинизма, победой диктатуры пролетариата и строительства социализма в нашей стране, находящихся в капиталистическом окружении, победой над мелкобуржуазной идеологией. Смерть Ленина. Воспитание ленинского призыва. 21 января 1924 года умер великий человек мира. Тяжкое бедствие обрушилось на партию, рабочий класс и всех трудящихся нашей страны и всего мира. Невозможно передать переживания, горечь, страдания, охватившие всех партийных и беспартийных людей. Все были потрясены, и молодые, и старые. Я видел старейших большевиков. Ленинское руководящее ядро партии, членов и кандидатов ЦК и ЦКК РКП, когда мы собрались в два часа ночи на заседание пленума ЦК и ЦКК, в связи со смертью Ильича. Какие страдальческие лица, глаза красные от слез, сосредоточенно заседали до рассвета, разрабатывали и принимали обращение от Центрального комитета к партии, ко всем трудящимся. Во вторник, 22 января, все члены Центрального комитета и ЦКК поехали в горки, В оставшиеся часы до отъезда они посещали заводы Москвы. Рабочая Москва была в глубоком трауре. Чувство горя, тяжелые переживания хватили миллионы трудящихся не только Москвы, но и всей страны. Рано утром 22-го я поехал в свою ячейку на кожевинный завод «Красный поставщик» за Москворецкого района. Там увидел душераздирающую картину. Рабочие, особенно работницы, буквально рыдали. Только и слышно было вслух произносимые слова «Что будет? Как жить будем без Ленина?». На открытом собрании ячейки выступали рабочие, призывали ответить партии на великую потерю вступлением в ее ряды лучшей работы, сплочением вокруг ЦК и правительства, чтобы враги почувствовали и видели, что советская власть крепка, а Союз рабочих и крестьян нерушим. Собрание послало соболезнование ЦК РКПБ Надежде Константиновне Крупской и Марии Ленишне-Ульяновой. Принятой резолюцией рабочие коммунисты и беспартийные поклялись ищите с ней сплотиться вокруг РКПБ. «Ленин будет вечно жить среди нас», — писали рабочие. Его учение навсегда останется светочем в борьбе за коммунизм. После этого было созвано общее собрание рабочих в количестве двух тысяч человек. Тут же на собрании передовые беспартийные рабочие начали заявлять о своем вступлении в партии. Рабочие красного поставщика постановили отчислить от заработка деньги на венок и на библиотеку имени Ленина. В тот же день, 22-го, члены и кандидаты ЦК и ЦКК доехали в Горки. От станции до Горок 4 км. Соней на всех не хватало.